Отпечаток судьбы Строго говоря, сама дерматоглифика, то есть изучение кожных узоров, не псевдонаука, а вполне реальное направление, применимое на практике во многих областях жизни. Отпечатки пальцев индивидуальны, они формируются еще во время внутриутробного развития и не изменяются в течение всей жизни. На этом построены методы биологической идентификации конкретного человека. Ведь даже у однояйцевых, монозиготных близнецов, которые развиваются из двух половинок одной и той же зиготы и поэтому имеют абсолютно одинаковый набор генов, кожные узоры на пальцах рук различаются. На этом, если хорошенько подумать, уже можно заканчивать изучение того самого мощного научного базиса дерматологического тестирования, поскольку несостоятелен главный постулат методики. По отпечаткам нельзя, что называется, прочитать генетическую программу человека. Есть и второй нюанс. У обладателей редкой мутации гена SMARCAD1 в плече хромосомы 4G22 Вообще нет кожного рисунка. Получается, они не обладают вообще никакими способностями, возможностями и прочими характеристиками? И, наконец, третий. Неоднократно доказано, что при некоторых хромосомных патологиях и других врожденных пороках развития можно наблюдать достаточно характерный рисунок кожи на ладонях пациентов, в частности, при синдроме Дауна, синдроме Шерешевского-Тернера и других действительно тяжелых состояниях, но к способностям или профориентации это никакого отношения не имеет. Однако адепты методики продолжают настаивать на своем, ссылаясь на обширный перечень публикаций, даже на авторефераты нескольких кандидатских и докторских диссертаций, а также на патенты, что с головой выдает незнание основ работы с источниками. Зато у нас есть уникальная возможность ознакомиться с образцово-показательным разбором полетов в исполнении людей, которые в этом точно ориентируются. Речь идет о комиссии Российской академии наук, по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Входящие в ее состав эксперты съели не одну собачью упряжку на вдумчивом препарировании самых разных работ, в том числе тщательно замаскированных под научные. Комиссия выпустила специальный меморандум под номером 1, который целиком и полностью посвящен так называемому дерматоглифическому тестированию. Разобрана в документе и так называемая научная база методики. Оказывается, компании, продвигающие гадания по отпечаткам пальцев, относятся к подбору публикаций как минимум странно. Прежде всего, они приписывают некоторым источникам то, чего там никогда не было. Например, в докторской диссертации «Мазур», защищенной в 2009 году, по специальности судебная медицина действительно приведено множество зависимостей между дерматоглифическими и антропологическими показателями, такими как пропорции тела, цвет кожи, выступание скул и так далее. Но признаков, о которых говорят псевдодиагносты, темперамент, профессиональная пригодность, склонность к тому или иному виду спорта и так далее в этой работе не описано. То есть к коммерческим тестам по дерматоглифике она отношения не имеет. К слову, и в самой диссертации эксперты комиссии нашли существенные методологические изъяны, не позволяющие считать ее доброкачественным источником. Вторая странность. Люди, продвигающие дерматоглифическое тестирование, сознательно, или же просто по незнанию, игнорируют работы, не вписывающиеся в их концепцию. Это вдвойне странно, если учесть, что многие из таких исследований выполнены российскими учеными. Эксперты комиссии называют как минимум четыре публикации, выводы которых прямо противоречат утверждениям о связи особенностей кожного узора на пальцах с какими-либо свойствами личности или функциями организма. Нет доверия российским публикациям? Есть статьи в англоязычных, лицензируемых научных изданиях. В меморандуме они тоже упоминаются. Например, по отпечаткам невозможно определить склонность к алкоголизму. В 2009 году хорватские исследователи попытались обнаружить хоть какую-то связь, сравнив 100 отпечатков здоровых людей со 100 образцами, взятыми у пациентов с подтвержденным диагнозом алкогольной зависимости. Ничего найти не удалось. И так практически по всем заявленным направлениям. Спорт, профессия, отношения с партнером и прочее. Либо работ, которые содержали бы такую информацию в рецензируемых журналах, нет вообще, либо они не подтверждают заверения псевдодиагностов, либо публикуются в мурзилках, нерецензируемых изданиях, отличающихся очень вольной редакционной политикой, и при этом страдают классической болезнью исследований подобного уровня. Их результаты не воспроизводятся». Так что в лучшем случае нам пытаются продать корреляцию, то есть статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин. Но корреляция еще не причинно-следственная связь, о чем прекрасно знают все исследователи. Доказать, что одно явление – прямое следствие второго – очень сложно. Приходится перебирать и исключать, Множество переменных, которые могли бы повлиять на ситуацию. Зато найти корреляцию несложно. Есть даже специальный сайт, где собирают самые сильные корреляции. Например, число людей, утонувших в бассейне, по годам, четко коррелирует с количеством вышедших фильмов, где играет Николас Кейдж. А число некоммерческих запусков в мире – связано с числом диссертаций по социологии, защищенных в США. Очень сильная корреляция обнаруживается между числом новых случаев аутизма и объемами продаж натуральной, так называемой, органической пищи, между средней температурой на планете и количеством пиратов в мире, между потреблением бананов в США и онкологической заболеваемостью там же, Между объемами продаж шоколада и числом Нобелевских лауреатов в разных странах. Но подчеркну еще раз: это лишь корреляции, а не доказанная пара причина следствия.